Юлия Владимировна приехала к обедне в свой приход. Почтенная Санич была там и после обедни, как бы случайно, не замедлила подойти к Бешметьевой. Разговор, как водится, начался с пустяков, с хорошей погоды. Затем Катерина Михайловна была так любезна и внимательна, что Юлия разговорилась, ярко описала новой знакомой скуку деревенской жизни – которой она еще совершенно не привыкла. Санич не преминула объяснить, что она очень хорошо знает Владимира Андреевича и данель за его уважает. Одним словом, дамы познакомились. Катерина Михайловна пригласила соседку без церемоний, по-деревенски, для того только, чтобы провести еще несколько приятных часов в столь милом для нее знакомстве. Ехать к ней Юлия, поблагодаря за ее лесное расположение, согласилась на предложение с удовольствием. Таким образом, обе дамы поехали в одном экипаже. Здесь я должен объяснить, что милосердая Катерина Михайловна в это время дала приют в своем обширном доме одному безместному французу-гувернеру, которого завез в эту глушь один соседний помещик, за довольно дорогую плату. Но через две же недели отказал ему, говоря, что месье Мишо, имя гувернера, умеет только выезжать лошадей, но никак не учить детей. Почтенный отец семейства до того желал отделаться от наставника, что даже отказался от данных ему вперед трехсот целковых, и просил только месье Мишо убираться куда ему угодно. Гувернер был весьма затруднительным положением. У него не было ни копейки, и я не знаю, чем бы все это для него кончилось, если бы милосердная Катерина Михайловна, узнав о новой жертве, не послала к нему тотчас лошадей с приглашением приехать к ней. Француз, разумеется, не замедлил согласиться. И, предоставя о будущем заботиться своей судьбе, приехал, и поселился весьма комфортабельно в нижнем этаже дома своей покровительницы, прося ее беспрестанно занять где-нибудь, хотя на прокат, сынка или дочку, которых бы он, по его словам, удивительно воспитал. Проживая таким образом, он обыкновенно рассказывал различные камеражи, происходившие в доме почтенного, но выгнавшего его помещика. Старуха помирала со смеху, слушая рассказы своего милого француза, который был действительно мил. Имел ли он собственно достоинство воспитателя я не знаю, По крайней мере, если их и имел, то тщательно скрывал таковые. Но зато он владел другими достоинствами, а именно имел чисто французскую выразительную физиономию, был прекрасно одет Щегольский ездил верхом и мастерски стрелял. Играл довольно недурно на фортепиано, а главное, наделен был способностью болтать по целым дням на всевозможные тоны и насвистывать целые оперы. Причем обыкновенно представлял оркестр, всех певцов и даже самый хор. По-русски месье Мишо говорил чисто, что и заставляло думать, что вряд ли он и не родился в России, но, впрочем, сам он уверял, что произошел на свет на берегах Сены и даже в Сен-Жерменском предместе, откуда для развлечения приехал в Россию и принялся образовывать юношество. Вот какого человека встретила Юлия в доме своей новой знакомой. Старуха еще дорогой рассказала Бешметьевой о своем милом жильце и, приехав, тотчас же познакомила их. Разговор сейчас завязался. Месье Мишо не замедлил пропеть комическим тоном несколько арий из лючии, представил оркестр из фра Диаволо», потом описал породу нормандских лошадей, описал также ужасное происшествие, постигшее один французский фрегат, попавший в плен к диким и в заключение нарисовал карикатуру одного знакомого соседа.